Сварог недовольно поморщился. Абертанскими шкалерами среди посвященных именовались юные выпускники того учебного заведения, что окончила Мара. Оно располагалось в антландском местечке Абертан. У Сварога их было 18, и еще 12 учились. Вот только работы для них находилось мало. Сейчас они главным образом охраняли Яну во время ее визитов сюда. Однако сейчас абертанские шкалеры способные вдвоем моментально пустить клочками по закоулочкам десятка-два нападающих, были бесполезны, потому что Яна уже не в первый раз устраивала охоту на живца, где живцом была она сама, а охотились на тех тварей, что однажды уже на нее напали. Яна загорелась желанием, которое горячо поддерживали и маги Мистериора, и боевые монахи, захватить очередную тварь целехонькой и переправить на нашу сторону для вдумчивого изучения, если это возможно. Она уверяла Сварога и канцлера, что отыскала в древнем ветре ухватки, позволяющие это проделать относительно легко, что достоверно выяснено. Эти твари всегда летают в одиночку, а уж с одной-то она справится, как показал прошлый случай. И тем не менее Сварогу с канцлером эта задумка крайне не нравилась». Но бывают ситуации, когда с Яной не поспоришь, если она стопроцентно уверена в собственной правоте. Вот только все ее охотничьи вылазки, числом уже перевалившие за дюжину, оказались бесполезными. Яна ни разу не почувствовала присутствие твари. Нельзя исключать, что она тут обитала одна единственная, что они живут, каждая, на своем строго определенном участке, подобно иной емурлакской нечисти, каталонским тиграм и медведям, и опустевшая после гибели хозяина или хозяйки территория пока что никем не занята. — Лейтенант Элкон на дежурстве. — Да, я знаю, — кивнул Сворок. Капитан Брагерт просил передать, чтобы вы его приняли, как только у вас будет время. — Ничего требующего срочного вмешательства, но что-то крайне интересное у него есть. Он у себя. — Скажите ему, как только освобожусь, тут же вызову, — кивнул Сворок и направился на первый этаж. Встретившаяся в коридоре парочка незнакомых, как и подавляющее большинство всех остальных сотрудников проекта, приветствовала его с должным респектом. Обернулось все так, что он все же занял в проекте высокое положение. Канцлер ничего не имел против, если Сварог будет при необходимости вести здесь свои собственные работы, но тут же уточнил с бюрократической точки зрения, какой-то официальный статус просто необходим. Те, кто подчиняется... Непосредственно Сварогу составляют менее четверти сотрудников проекта. Пусть даже Элкон и Брагерт занимают два ключевых поста из восьми. Поскольку бюрократия никуда не делась и присутствует в проекте в полной мере, если Сварогу понадобится какая-то информация, добытая людьми посторонних контор, она ляжет ему на стол не моментально, а не менее чем через час, когда будут проведены необходимые... Увы, в таких случаях ведомственные и межведомственные согласования. Канцлеру в таких делах следовало верить безоговорочно, а потому Сварок немало непрекословия, наоборот, принял пост куратора проекта от кабинета императрицы. Никаких натяжек. Он и там официально состоял на службе, помимо канцелярии земных дел. Канцлеру следовало в очередной раз поаплодировать, На этом посту Сварок не занимался никакими текущими делами, но любую информацию получал бы тут же, да вдобавок мог внедрить своих людей в любую из программы крупных и помельче. Как ни крути, а есть в бюрократии и свои положительные стороны. Прежде всего он направился на первый этаж. К стыду своему он не сразу спохватился. Узнав, что внешняя магия Ларов здесь совершенно не действует, как и направленное внутрь, он какое-то время с этим мирился, а потом в голову вдруг стукнуло. Черт побери, но ведь Хельстад к магии ларов не имеет отношения, как и хельстадская техника, далеко не во всем схожа с техникой империи. Первые опыты принесли блестящие результаты. На той стороне исправно действовала и личная магия короля Хельстада, и золотые шмели, другое зверье привлекать не стоило, и средства наблюдения Велардеранского компьютерного центра, а потому в одном из бывших гостиничных номеров давно обосновались с аппаратурой два золотых обезьяна под номерами 4 и 8. Ну, правда, особого толку от них пока что не было. Не находилось места для применения сил. Сварог как-то пару-тройку раз заглянул и в кабинет президента, и к премьеру, и к военному министру, и еще к парочке высших сановников государства, Но всякий раз речь шла о каких-то сугубо местных делах, которых он просто не понимал. Гораздо больше пользы было бы навести он контору, занятую проектированием и возведением крепости королей, но до сих пор не удалось выяснить, где она расположена, засекречена намертво. Вот и сейчас обезьяны не смогли его порадовать ничем интересным, разве что сообщили и показали, что Яна по-прежнему мотается По пригородным дорогам в роскошной машине, где с комфортом разместились все четверо, и, судя по ее хмурому личику, охота и на сей раз ни к чему не привела по причине полного отсутствия дичи. Не дав обезьянам никаких новых указаний, которых попросту не было, он поднялся на третий этаж к колкону. Здесь он никогда не видел молодого сподвижника, бездельничавшим. Вот и сейчас он следил сразу за тремя экранами, где мельтешили какие-то чертежи улицы городов, вовсе уж непонятные узоры. «Что-нибудь срочное?» — спросил Сворок, присаживаясь рядом и кивая на экраны. «Рутинный поиск, командир». Элкон развернулся к нему в вертящемся кресле. «Человеческого надзора не требует. Срочное и интересное у меня уже есть». «Да, я помню ваше сообщение», — сказал Сварог. «Ну что ж, как говорят в Каталауне, валите, как с моста». «По степени важности?» «Конечно». «По степени важности. На первом месте сведения об Агряной звезде», — прилежно доложил Алкон. «Давно установлено, как и в нашем случае. Она и здесь собственной скоростью не обладает, не способна ни замедляться, ни ускоряться». В нашем мире она резко ускорилась, попав в гравитационное поле Семела. Здесь произошло то же самое, разве что гравитационное поле было не Семела, а Винторла, так здесь именовался Сатурн, сложилось так, что оно ее раскрутило даже почище, чем в нашем случае поле Семела. Словно камень из прощи. Она так рванула. У нас нет пяти с половиной месяцев, командир. Трижды проверенные расчеты показывают, Талара — Тут и в данном случае Катайра, если она не изменит скорость, а мы пока что не видим причин и факторов, заставивших бы ее изменить скорость, она достигнет через три месяца и 17 дней. Точно рассчитаны даже часы. Такие дела. Ну что же, сказал Сварог, несмертельно, для нас я имею в виду, разве что чуточку напряжно, придется максимально ускорить. Все работы, только-то и всего. Директору проекта доложили? Конечно. Теперь об огненном куполе. Нет совершенно никаких сомнений, что он существует и выполняет практически те же функции, что и ваша багряная палата. Вот только местонахождение установить пока что не удается. Их компьютерная сеть, безусловно, локалка, если только она существует. Эксперты допускают и вариант, что ее нет. Даже у нас несколько учреждений держат всю особую секретную часть в бумаге. Так может оказаться и здесь. Гаражи «желтых мигалок» нами обнаружены, практически в каждом крупном городе, и ни в одном помельче, общим числом около двухсот, по крайней мере, именно столько мы пока нашли. Но совершенно непонятно, как они связываются со штаб-квартирой, которая просто обязана существовать. «Никакого радиообмена гаражей с кем-то извне мы пока что не зафиксировали. Должна быть штаб-квартира, должна». «Безусловно», — сказал Сварог, задумчиво почесал в затылке, «учитывая, что у них есть кое-что, чего нет у нас, например, корабли дальнего прыжка. А что, если у них есть и связь с помощью чего-то, чего в нашем мире не знают?» наподобие того, как в нашем мире возможна связь с помощью ручейков, которых здесь нет по причине отсутствия перона Канила вчера высказывала ту же мысль, и мы ее подробно обсудили. Вот только ни она, ни я не представляем, как можно перехватить передачу ведущуюся аппаратурой с совершенно нам неизвестным принципом действия. О ручейках, по крайней мере, было известно заранее, потому и была создана нужная аппаратура. Тогда знали, что искать, сейчас решительно не представляем, — Ну что ж, сказал Сварог, — подготовьте мне координаты нескольких гаражей. Попробую хильтатскую магию. И знаете что? Он ухмыльнулся. Это, конечно, насквозь ненаучно, но я, когда разделаюсь здесь с текущими делами, переправлю сюда одного ротагайского шамана. Интересный старик и многое умеет. Помогая мне, кстати, в истории с Радиантом, о чем я в отчетах упоминать не стал, чтобы не дразнить выпиющей антинаучностью иных гусей, а ввысь и на этот раз чем поможет. У вас все? — Нет, — мотнул головой Илкон и добавил, как-то буднично. — Мы нашли Анелу. К стыду своему сварок не сразу вспомнил, о ком идет речь, понадобилось несколько секунд. Он прям-таки выдохнул. — Анелу? Подругу Гаронеру? — Ее самую, — сказал Элкон. Это оказалось не так уж и трудно, ну, то есть времени заняло не так уж много. Один из моих подчиненных высказал толковую мысль, что искать нужно в первую очередь в тех городах, что ближе всего к базе Стагар. Гораздо больше вероятность, что морской офицер познакомился с девушкой где-то не особенно далеко от расположения, а не в какой-то дальней поездке в отпуск. — Логично, — сказал Сварог. «Как старый офицер, вам скажу, господа офицеры не любят мотаться куда-то далеко, если есть возможность найти красоток поближе». «И что было дальше?» «Я начну чуточку издалека», — сказал Элкон. «Вы ведь помните, что паспортизация здесь всеобщая, и паспорта всякий обязан менять раз в пять лет?» «Помню, помню», — нетерпеливо сказал Сварог дальше. «Ближе всех». В каких-то восьми лигах от базы Стагар расположен немаленький город Кардаталь. 200 тысяч населения, крупный торговый порт и самый крупный в Дорлеорне морской курорт, рассчитанный на любой кошелек, от тощего до туго набитого. Как обычно в таком месте, буквально набит всевозможными увеселительными заведениями, ресторанами и кабачками, и все опять-таки рассчитано на любой кошелек. Большинство моряков с базы, как установили люди капитана Брагерта, предпочитают проводить выходные и отпуска именно там. Я о холостых говорю. женатые это вот отпуска едут к семьям, хотя выходные проводят тоже в кардотале, главным образом в местах, о которых супругам как-то не принято рассказывать, ну, как и о характере иных развлечений. Вот с кардоталя мы и начали. И буквально через полчаса отыскали Анелу. Каким образом? У них здесь есть своего рода аналог наших гербовых книг — паспортное управление Департамента полиции и Министерства внутренних дел. Там хранятся фотографии всех получивших паспорта, архив регулярно обновляется каждые пять лет, точнее, дело каждого клиента. Компьютер ее сразу опознал. — Хотите посмотреть? — Естественно. сворок развернул кресло к ближайшему экрану, Элкон с обычным проворством и изяществом хорошего пианиста прошелся по клавишам. Сварок ее моментально узнал. Красивая, светловолосая и черноглазая девушка, в точности такая, как на той фотографии. Разве что там она весело улыбается, а здесь, как и положено на паспортной фотографии, смотрит серьезно. Лицо и имя на совпадение не похоже. «Фотографии всего месячной давности», — сказал Элкон. Ей исполнилось 22, и она меняла паспорт. Их здесь выдают в 17. Анелла Сабитыш родилась в столице, сюда переехала два года назад, после окончания художественного лицея. Художница, ага, начинающая, но вроде бы отнюдь не бездарная. Уже два раза выставлялась, сейчас готовит небольшую персональную выставку, продала несколько картин. Есть пара вполне доброжелательных отзывов столичных критиков. Живет одна... Родители люди не бедные, коммерсанты средней руки купили ей квартирку в приличном районе. Ну вот пока и все, что нам о ней известно. Капитан Брагерт вчера отправил в Кардаталь группу, чтобы провела углубленную разведку. Великолепно, сказал Сварог, ощутив знакомый охотничий азарт. Кажется, мне будет здесь чем заняться. Кардаталь далеко отсюда? 207 лик пустики подумал Сварог, — «минут 20 полета». Еще полгода назад, чтобы не зависеть от регулярных рейсов, люди проекта создали в Саваджо, опять-таки, не считая местных фантиков, еще одну частную фирму авиаперевозок из тех, что рассчитаны на особенных толстосумов. Два десятка небольших реактивных самолетиков, проворные птички со скоростью Лиг-900 в час, вмещают от 4 до дюжины пассажиров — Подобных фирм здесь имелось полдюжины, но следовало иметь полную свободу рук. Так что для посторонних складывалось так, что все самолеты новоиспеченной фирмы постоянно оказывались забронированы кем-то другим и возили исключительно своих и под Дарлиорну, и в другие страны. Дела обстоят так, что придется прикупить еще десяток аэропланов, тем более это важно теперь, когда шторм грянет чуть ли не на три месяца раньше расчетного срока, и работать придется в три смены. «Великолепно!» — повторил сворог. «Найдется для меня самолет на завтрашнее утро. Точнее, два. На одном полечу я с Яном, на втором еще восемь человек. Сейчас посмотрим. Элкон прошелся по клавишам. В аэропорту целых три. Два четырехместных и один на двенадцать мест. Отлично!» — сказал сворог. «Сейчас же закажите два, соответственно, четверку и дюжину». — Если кто-то их уже заказал, отмените им заказ. Моей властью куратора. Сошлитесь на белую тревогу. Если он замолчал, над дверью замигала зеленая лампочка, кто-то просил разрешения войти. — Впустите, Элкон, — распорядился Сварог. — Я не знаю, где у вас клавиша. Элкон протянул руку, нажал клавишу слева. Там снаружи должна была замигать такая же зеленая лампочка. Через пару секунд дверь открылась, вошел еще один Подтянутый незнакомый молодой человек нашел взглядом сворога, коротко поклонился. — Господин генерал, дежурный по зданию, следом за вами прибыл пакет для вас. Поскольку на нем не было пометок особой срочности и немедленного вручения, я отнес его в ваш кабинет. — Правильно, — сказал Сварог, — можете идти. Четко повернувшись через правое плечо, как было принято у здешних военных, земных и имперских, Молодой человек вышел и бесшумно притворил за собой дверь. — Хорош, — сказал сворок гвардия, да, я не интересовался точно, какой именно полк, но канцлер распорядился откомандировать сюда некоторое число младших гвардейских офицеров. Элкон легонько усмехнулся. — На те места, где не требуется ни малейшего проявления инициативы, исключительно безукоризненное выполнение приказов. — Да, в некоторых случаях гвардейские офицеры незаменимы, — серьезно сказал сворог. Ну что там? — На все три в самом деле была броня на завтра. Две я отменил с той мотивировкой, что вы предложили. — дискуссии не было? — усмехнулся сворог. Ни малейших. Диспетчером там сидит тоже гвардейский лейтенант. — Прекрасно, — сказал сворог. Я надеюсь, Яна не намерена разъезжать до утра? — Нет, она говорила, что вернется... Часов в восемь вечера. «И это хорошо», — сказал Сварог. Достал из кармана Кителя книжку размерами побольше обычного блокнота. Аккуратно оторвал по перфорации лист с эмблемой проекта вверху и печатью внизу. Приличный широкомасштабный проект не обходится без эмблемы и печати. Размашисто написал несколько строк, расписался, протянул листок Элкона. «Немедленно отправьте с фельдъегерем на нашу сторону, когда я пойду к себе». Несмотря на повсеместное торжество научно-технического прогресса, в одном единственном случае проект пользовался архаичным способом. Просто-напросто не существовало аппаратуры, способной обеспечить связь между двумя мирами. А потому в случае срочной депеши туда или оттуда, к балкону с той или другой стороны отправлялся человек-курьер. И никуда не деться от этой архаики. Особый конверт. — спросил Элкон. — Нет, запечатайте в обычной, — сказал Сварок, не раздумывая. — Адресуйте дежурному на нашей стороне. — Ну вот, с делами все. — А теперь, Элкон, что у вас тряслось? У меня? — Элкон с определенно наигранным удивлением пожал плечами ровным счетом ничего. — Не врите командиру, — наставительно сказал Сварок. — Я вас успел хорошо узнать, как и всех из «Бравой компании», И даже лучше. Вы ко мне пришли даже раньше, чем бравая компания стала работать в девятом столе. Вы отлично держитесь. Собраны, энергичны, исполнительны, как обычно. Но сейчас я голову готов прозакладывать, что вас что-то грызет, что душа у вас не на месте. Слишком хорошо я вас знаю. И не пробуйте отрицать, что у вас какой-то камень на душе. Что? Служебных неприятностей у вас быть не может. С невестой поссорились. «Извольте отвечать командиру. Вы же знаете, я терпеть не могу, когда у моих ребят объявляется какой-то камень на душе, и всегда стараюсь помочь, причем очень часто мое вмешательство помогает». «Ну?» Элкон молчал, глядя в сторону, став таким понурым, что сварок просто не мог ошибаться. «Вы правы, командир», — сказал он глухо, все так же отворачивая лицо, — Но я все равно собирался с вами поговорить, когда вы будете совершенно свободны отдел. Я просто не имею права это от вас утаивать, здесь и личное, и служебное. Вот и отлично, сказал Сворок, встав и ободряюще похлопав его по плечу. Я, так полагаю, освобожусь через часок и тут же с вами свяжусь. Идет? Идиот, со вздохом отозвался Элкон, все так же не глядя на него. Что же такое могло случиться? Ломал голову сварок, шагая в свой кабинет в другом крыле на втором этаже. Поссорился с невестой. Ну, помирили бы. Молодежь без серьезнейших поводов не ссорится насмерть. Но он сказал, ведь здесь и личное, и служебное. Значит, что-то другое. Невеста оказалась подставой какой-то спецслужбы. Чушь, проверяли. Какой-то промах в работе уже здесь. Но у Элкона не бывает промахов и упущений. Ладно, не стоит сейчас гадать, через часок сам расскажет. Резиденцию ему сделали из двухкомнатного номера, кабинет и комнату отдыха, то бишь спальня. Последняя была как нельзя более кстати, и ему, и я не предстояло здесь пробыть еще дня 2-3, Включив все системы, в том числе и ту, из-за которой никто не мог войти сюда без предупреждения, Он уселся за стол и придвинул к себе большой конверт, тоненький на вид, светло-голубой, с золотой эмблемой проекта и алым знаком, означавшим, что конверт как раз из особых. Следовало, прежде чем его вскрыть, приложить большой палец правой руки к черному квадрату в левом верхнем углу. Если этого не сделать, или палец приложит кто-то другой, конверт — не причиняя вреда никому и ничему окружающему, попросту рассыплется пригоршней легкого серого пепла. Тем же закончатся и любые попытки, как бы то ни было, его вскрыть. Незатейливо, но надежно. Внутри показался один единственный лист бумаги. Как полагается эмблема проекта, документ подписан профессором Марлуком. Печати нет, всего-то несколько строчек, но бумага была важнейшая, и секретнейшее.